Роланд вновь открыл глаза и с досадой пристукнул кулаком по ладони. Ему казалось, он мог бы поднапрячься и увидеть больше. Но тогда мальчик мог бы узнать о его присутствии, а это опасно. Если не режь глотку, то уж тик-так непременно заподозрить неладное. Стрелок посмотрел наверх, на узкие зарешоченные отдушины, а потом вниз на чика. Он уже не раз задумывался над тем, насколько смышлен, косолап. Сейчас ему, похоже, предстояло это выяснить. Потянувшись вверх левой здоровой рукой, Роланд просунул пальцы между горизонтальными планками ближайшей к люку, куда увели Джейка, решетки и потянул. Решетка выскочила из пазов, обильно засыпав пол хлопьями ржавчины и высохшим мхом. Открывшееся отверстие было... Чересчур мало для человека, но не для косолапа. Стрелок поставил решетку на пол, подхватил Чика на руки и негромко сказал ему на ухо. — Ступай, погляди, вернись. — Понимаешь? — Так, что пред тебя не увидели. — Просто пойди, погляди и вернись. Чик внимательно смотрел в лицо стрелку и молчал, даже не эйкал, Роланд не знал, понял его, зверек, или нет. Но раздумывать было некогда. Напрасная трата времени никак не способствовала успеху предприятия. Он посадил Чика в шахту вентиляции. Косолап обнюхал крошебу сухого мха, тоненько чихнул, присел и замер, с сомнением поглядывая на Роланда удивительными глазами. Сквозняк ерошил длинную шелковистую шерсть зверька. «Ступай, погляди». И вернись, шепотом повторил Роланд, и Чик, втянув когти бесшумно ступая подушечками лап, исчез в полумраке. Роланд вытащил из кобуры револьвер и приступил к самому трудному. Стал ждать. Не прошло и трех минут, как Чик вернулся. Роланд вынул его из шахты и поставил на пол. Чик посмотрел на него, вытянув длинную шею. Сколько их там, Чик? спросил Роланд. Скольких ты видел? Долгие секунды ему показалось, что он не добьется от скосолапа ничего, кроме этого устремленного на него неподвижного тревожного взгляда. Потом зверек робко приподнял правую лапу, выпустил когти и поглядел на них, словно пытаясь вспомнить что-то очень трудное. Наконец человек стукнул по стальному полу. Раз, два, три, четыре. Пауза. Затем еще дважды, быстро и едва слышно. Сталь отзывалась тихим звяканием. Пять, шесть. Вновь пауза. Чик медлил, не поднимая головы. Он походил на ребенка, поглощенного мучительной, титанической работой мысли. Потом, подняв глаза на Роланда, косолап последний раз царапнул стальной пол. — Эйк! — Шестеро седых и Джейк! Роланд взял Чика на руки и погладил. — Молодчина! — пробормотал он на ухо зверьку. Стрелка действительно переполняли удивление и благодарность. Конечно, на что-то он надеялся, но такой подробный ответ поверг его в изумление. В правильности счета Роланд почти не сомневался. — Молодец! Славный мальчик! Чик! Эйк. Да, Джейк, вот задача. Он дал Джейку обещание и намерен сдержать слово. Стрелок глубоко задумался. Сухой прагматизм необычным образом сочетался в нем с первобытным чутьем, унаследованным, по-видимому, от бабки, да и дробезумной, весьма странной особы. Это чутье сберегало стрелку жизнь все годы после кончины его старых товарищей, а сейчас Роланд уверял ему жизнь Джейка. Он снова подхватил Чика на руки, понимая, что Джейк, быть может, быть может, останется жив» но косолап почти неминуемо погибнет. И зашептал в настороженное ухо зверька нехитрые слова, повторяя их снова и снова. Наконец стрелок замолчал и снова посадил Чика в вентиляционную шахту. — Славный мальчик! — едва слышно произнес он. — Ну, ступай же. Сделай свое дело. Сердцем я с тобой. — Чик! — Ой! — Эйк! — тихо протявкал косолап и проворно скрылся в темноте. Роланд стал ждать начала света представления Пятьдесят. Тридцать. Задай мне вопрос, Эдди Дин, из Нью-Йорка, и пусть лучше это будет хороший вопрос. Не то и ты, и твоя женщина, откуда бы вы ни были родом, умрете. Ну, что тут ответишь? Скажите на милость. Темно-красный огонек погас, зажегся розовый. Скорее заторопил едва слышный голосок блейна маленького он страшно зол скорее не то он убьет вас эдди смутно сознавал что по колыбели еще мечутся стаи потревоженных голубей а на полу лежат трупики самых опрометчивых тех что не разбирая куда летят расшиблися колонны чего ему надо — свистящим шепотом спросила Сюзанна у динамика и прятавшегося где-то за ним голоса Блейна Маленького. — Ради всего святого, скажи, чего он хочет? — Никакого ответа. Эдди чувствовал, как возможность получить для начала хоть какую-то отсрочку ускользает от них. — Задай мне вопрос. Прижав большим пальцем, говорите, слушайте, обливаясь потом, который тонкими ручейками побежал по щекам и шее он затараторил с лихорадочным уживлением значит так блейн чем ты занимался в последние годы на юго восток небось гонять бросил а с чего бы здоровишка не позволяет не тянешь тишина Лишь шуршаты хлопают крыльями голуби. Перед глазами Эдди возник ардис. Щеки его плавились. Он хотел закричать, и пламя перекинулось на язык. Молодой человек почувствовал, как волоски у него сзади на шее зашевелились и встали дыбом. Страх или накапливающееся электричество? Скорее, он страшно зол. — Кстати, а кто тебя построил в отчаянии? — спросил Эдди, думая... — Знать бы, чего этому долбатрону надо! Не хочешь рассказать? Седые? Вряд ли. Небось, великие пращуры. Угадал? А может, молодой человек умолк, всей кожей ощущая молчание Блейна как осязаемое бремя, как мясистые руки, шающие по телу? — Чего тебе надо? — вдруг крикнул он. — Что к чертям собачьим ты хочешь услышать? Молчание. Но пуговки кнопок на коробке опять вспыхнули гневным багрянцем, и Эдди понял, отпущенное им с Сюзанной время почти истекло. Он расслышал где-то неподалеку тихое басистое гудение, словно работал электрический генератор, но как бы ему того ни хотелось, ни на минуту не поверил, что эти звуки лишь плод его воображения. «Блейн!» — вдруг крикнула Сюзанна. «Блейн! Ты меня слышишь?» Молчание. Эдди почувствовал, что воздух наполняется электричеством, как миска под краном водой. Оно щипало и потрескивало в носу при каждом вдохе, а зубные пломбы зудели, как сердитые насекомые. Блейн, у меня есть вопрос. Очень хороший вопрос. Честное слово. Вот, послушай. Ожесточенно растирая виски, она на миг сомкнула веки и снова открыла глаза. По сути, ничто, но э, имеет название повсюду за нами проникнет незвано бывает коротким и длинным бывает порою растет а порой убывает сюзанна осеклась и посмотрела на эдди огромными страдальческими глазами помогай я забыла как там дальше эдди установился уставился на нее так точно она сошла с ума господи помилуй что за бред потом до него дошло и показалось полным сверхъестественно безупречного смысла, и недостающие строки загадки прорезались в памяти и аккуратно встали на место. Точно два последних фрагмента головоломки. Простишься с ним затемно, ан поутру найдешь у порога в мороз и в жару. Что это? Вот наш вопрос, Блейн. Что это такое? Красные огоньки, высвечивавшие кнопки, команда и... Вот под цифровым робом мигнули и погасли. На одно бесконечное мгновение воцарилась тишина, но Эдди сознавал, что наэлектризованность, от которой у него по всему телу шли мурашки, убывает. Наконец Блэйн снова заговорил. — Тень, разумеется, — ответил он. — Пустяшный вопрос. Впрочем, недурно, совсем недурно. Голос, раздававшийся из динамика, одушевляла некая задумчивость и что-то иное. Удовлетворение тоска. Эдди не мог решить, но он знал, что в этом голосе присутствует нечто, напоминающее ему о Блайне Маленьком, знал он и, и кое-что еще. Сюзанна спасла их, по крайней мере, до поры. Он наклонился и поцеловал ее в холодной, покрытый, испаренной. Лоб.